«Второе. Прямо здесь, внизу, Нед, — сказал Бордман. — Это должно быть он. Видишь точку на этом экране? У этого объекта правильная масса, правильная плотность, и вообще все сходится. Один-единственный живой человек. Это должен быть Мюллер. «В самом сердце лабиринта, — сказал Раулинс. Ему действительно удалось проникнуть туда. Как это удалось? Бордман всмотрелся в изображение на экране экранов. С высоты нескольких километров структура внутренней части города просматривалась весьма четко. Он различал восемь зон, каждая со своим характерным стилем застройки. Были хорошо видны площади и бульвары, острогранные стены, хитросплетение улиц, закручивающиеся в головокружительный чужеродный узор. Зоны были концентрическими по отношению к широкой площади посередине всего этого, и детектор массы на разведывательном самолете обнаружил Мюллера среди невысоких зданий к востоку от этой площади. Но никаких проходов из одной зоны в другую Бордман найти не смог. Казалось, что все состоит из тупиков, и наметить путь по наблюдениям с воздуха не удавалось а каково же пытаться сделать это, идя по земле? Бордман знал, что это почти невозможно. В информационной системе корабля были подробные отчеты всех предыдущих неудачных экспедиций. Бордман собрал всю информацию о проникновении в лабиринт, какую смог, и почти все из этого не обнадеживало, за исключением лишь одного несомненного факта. Ричарду Мюллеру это удалось. «Наверное, это звучит наивно, Чарльз», — сказал Раулинс, «но почему бы нам просто не опустить самолет-разведчик и не посадить его прямо на центральной площади?» «Сейчас я тебе покажу». Он отдал распоряжение. От корпуса самолета отделился робот-зонд, И начал падать на город. Бордман и Раулинс следили за его полетом, пока он не оказался на высоте нескольких десятков метров над крышами зданий. Сквозь его фасеточный глаз они получили изумительно четкое изображение строений внизу. Так что можно было рассмотреть даже замысловатую фактуру поверхности большей части каменной кладки. Внезапно робот-зонд исчез. Блеснуло пламя, взметнулся клуб зеленого дыма, и больше ничего не стало. Все осталось, как прежде. Весь этот район по-прежнему прикрывает экран. Все, что приближается сверху, сжигается. И даже если птица на лемносе нет птиц, а дождь, что-либо падающее на город, на лемносе нет осадков. По крайней мере, в этом полушарии защита не пропускает ничего постороннего. Это нам известно со времен первой экспедиции. Некоторые смельчаки установили это самым печальным способом даже не попытавшись отправить сначала робот-зонд? «Если ты видишь посреди пустыни, на мертвой планете, покинутый город», — с улыбкой заметил Бордман, «то без опасения пытаешься в этот город проникнуть. Вполне объяснимая ошибка. Но Лемнос ошибок не прощает». Он жестом приказал снизиться, — И самолет стал опускаться, следуя вдоль внешнего вала лабиринта. Затем поднялся немного выше и завис над центром города, проводя фотосъемку. В многочисленных зеркалах отражался блеск местного светила, совсем не похожего на солнце. Бордмана охватила ужасная тоска. Они снова и снова пролетали над городом, дополняя новыми деталями заранее заготовленную схему, и Бордман вдруг обнаружил, что в раздражении желает, чтобы на следующем проходе поток света ударил от зеркал в самолет и обратил их всех в пепел, избавляя от необходимости выполнять это задание. Он потерял интерес к оттачиванию мелких деталей, и слишком много деталей стояло здесь между ним и его целью. Говорят, что нетерпение — признак молодости, и чем старше человек становится, тем безмятежнее и хитроумнее плетет он паутину своих планов». Но сейчас Бордман поймал себя на том, что ему хочется завершить это задание как можно скорее. Отправить какого-нибудь робота, который на гусеничном ходу проломится через лабиринт, схватит Мюллера и выволочит его наружу, чтобы сказать ему, чего от него хотят, и заставить согласиться выполнить это и тогда можно будет тут же умотать обратно на землю. Но этот настрой прошел. Бордман снова ощутил себя хитрым лисом. Капитан Хостин, которому предстояло отправить в этот лабиринт людей, пришел засвидетельствовать свое почтение. Он был невысоким, толстоватым, с плоским носом и бронзовым загаром, а мундир на нем смотрелся так, будто вот-вот соскочит с левого плеча. Бордман знал, что он — человек дела, готовый рискнуть двадцатью жизнями, в том числе и своей собственной, лишь бы добраться до сердца лабиринта. Он покосился на экран перед лицом Бордмана и спросил. «Узнали что-нибудь новое? Ничего, так что предстоит поработать». «Идем уже на посадку?» «Да, пожалуй», — сказал Бордман и посмотрел на Раулинса. «Если только ты не хочешь еще что-нибудь уточнить». «Нет». «Я?» «О, нет, нет. Это... Ну, я подумал, а следует ли нам вообще входить в лабиринт? Может, удастся выманить Мюллера, поговорить с ним снаружи?» «Нет». «Не получится?» Нет, категорично отверг Бордман. Первое, Мюллер не выйдет по нашей просьбе. Он нелюдим. Ты забыл об этом? Он же в ём похоронил себя здесь, чтобы оставаться как можно дальше от человечества. С чего бы ему к нам выходить? Второе, выманивая его, нам придется слишком многое рассказать ему о том, чего мы от него хотим. А в этой игре, Нед, раскрывать карты с самого начала — неправильная стратегия. «Не понимаю, о чем вы. Допустим, мы будем действовать в соответствии с твоим планом. Что мы скажем Мюллеру, чтобы выманить его из лабиринта? Ну, что прибыли с земли специально за ним, чтобы он помог нам в ситуации, опасной для всего человечества» что мы наткнулись на расу чуждых существ, с которыми не можем наладить контакт, а это крайне необходимо, и только он один способен помочь. Так как мы...» Роулинс прервал себя, будто бы сам осознал бессмысленность своих слов. Его щеки чуть порозовели, он хрипло продолжил. Разве для Мюллера это будет недостаточным аргументом? Вот именно. Один раз земля уже посылала его в мир чужаков, и те разрушили его жизнь. Вряд ли он захочет попробовать это еще раз. Так как же можно склонить его к тому, чтобы он нам помог? Возвав к его чести». Но пока это не главная задача. Пока мы обсуждаем, как выманить его из лабиринта. Ты предложил, чтобы мы через громкоговорители подробно объяснили ему, что от него требуется, а потом ждали, когда он выбежит и поклянется, что сделает все возможное ради старой доброй земли. Так? Ну, примерно. Но это не годится поэтому мы должны попасть в лабиринт сами и заслужить признание Мюллера, чтобы убедить его в необходимости сотрудничества. Но из этого тоже ничего не выйдет, если мы не скажем ему всю правду, рассеивая его подозрительность. На лице Раулинса появилось выражение напряженного внимания. «Что мы ему скажем, Чарльз?» «Не мы, ты скажешь!» «Так что я ему скажу?» Бордман вздохнул. «Скажешь ему ложь, Нед? Кучу вранья!»